в которой скрывался корень служения ближнему. И для него все это было не менее священным, чем алтарь для ветхозаветного патриарха, подходящего для принесения жертвы. Он так и вился вокруг стола ловко и бесшумно, всем своим существом ощущая радость такого служения и нисколько не чувствуя, насколько странным оно выглядело в глазах других. Если бы он и смог это понять – Это нисколько бы его не смутило. Может быть, такие подробности покажутся читателю пустяковыми и совершенно неважными и для описания Гиби, и для моего романа. Но я сильно сомневаюсь, что наши великие подвиги служения, если, конечно, мы на них способны, когда-либо приобретут подлинно христианский дух, пока даже самые малые наши дела не будут благоухать божественной добротой и любовью. И потом такая готовность воспользоваться малейшей возможностью сотворить волю Господа не может не оказать благотворного влияния на все дальнейшее служение, каким бы оно ни было. Вскоре дамы поднялись из-за стола и вышли. Хозяин попросил Гиби позвонить прислуги, и тот немедленно повиновался. В столовой появилась служанка. Она принесла с собой поднос, на котором красовалось все необходимое для приготовления и поглощения пунша по-шотландски. Гиби почувствовал, как ему на душу лег тяжелый камень. Впервые с того самого дня, когда он покинул город, он увидел знакомые признаки полночных пирушек, неразрывно связанные для него с теми ужасами, от которых он бежал. На него нахлынули ужасные воспоминания о тех долгих ночах, когда он следил за своим отцом, а потом помогал ему дойти до дома. О последней его молитве, когда он пьяный умолял Бога о прощении. О том, каким мертвенно белым и застывшим было его лицо на следующее утро. О драке в притоне у тётки Кролл и о зияющей ране бедняги Самбо. Гиби неподвижно стоял и смотрел на рюмки, бокалы и горячий чайник. «И о чем только думает эта девчонка?» – воскликнул священник, все это время беседовавший со своим соседом, когда услышал, как за служанкой закрылась дверь. «Э, виски та она позабыла?» «Сэр Гилберт», – продолжал он, взглядывая на мальчика, «если уж вы так любезны, то не принесете ли вы мне вон ту бутылку с буфета?» Услышав свое имя, Гиби встрепенулся. Но не сдвинулся с места. Через секунду-другую мистер Склейтер, продолжавший был разговор, подумал, что тот не услышал его просьбы и снова поднял глаза. Гиби, как приклеенный, стоял между столом и буфетом, не сводя со священника синих глаз, которые уже начали застилаться слезами. На лице его не было и следа обычной улыбки. «Стал бы Господь пить из этой бутылки», — подумал он про себя. Мистер Склейтер вообразил, что его слова задели Гиби за живое и уязвили его самолюбие. Эта мысль даже несколько обрадовала его, потому что позволяла надеяться на то, что ему все-таки удастся сделать из Гиби того джентльмена, о котором он так мечтал. Он заговорил снова. «Она стоит прямо за вами, сэр Гилберт. Бутылка виски, вон та». Фиолетовая, с серебряной крышкой. Гимми шелохнулся, но глаза его переполнились, и по щекам потекли слезы. Мистер Склейтер в панике вспомнил нанесенный мальчику удар. А вдруг у него что-то случилось с головой? Может быть, его парализовало? Он хотел было кинуться к нему на помощь, но сдержался и, поднявшись, с подчеркнутым достоинством подошел к буфету. Увидев лицо мальчика вблизи, он успокоился. — Простите, сэр Гилберт произнес он. «Я полагал, что вы не будете возражать против того, чтобы услужить не только дамам, но и джельтенменам. Но знаете, вы сами в этом виноваты. Лучше пойдите, сядьте на свое место», он показал рукой на стол, «и выпейте немного пунша, вам это не повредит». К этому моменту глаза всех гостей были устремлены на гиби. Что с ним такое приключилось, с этим странным юнцом? Его кроткая веселость и тихая радость Когда он прислуживал за столом, приятно расшевелили сидевшую там компанию и чрезвычайно украсили вечер, который начинался довольно неловко и скучно. И вдруг тот же самый мальчик внезапно ведет себя так, как будто его ударили или нанесли ему такое жуткое оскорбление, на которое он даже не знает, как обидеться. Гиби разрывался между желанием услужить и невозможностью участвовать в нечистом деле и стоял как будто оглушенный. Окажись он снова в притоне тетки Кроул, бутылки, виски и стаканы не произвели бы на него особого впечатления. Но здесь один их вид вызывал в нем ужас. Должно быть, так же чувствовал бы себя прихожанин Каринфской церкви, заставший одного из своих старейшин запиршеством в языческом храме. Но последние слова священника стряхнули с него болезненное оцепенение. Он залился слезами и к немалому облегчению своего опекуна пулей вылетел из столовой и помчался к себе в комнату. Пораженные гости переглянулись. «Сэр Гилберт отправился к дамам», — сказал, наконец, хозяин дома. «Он у нас немного чудаковат. Миссис Клейтер понимает его гораздо лучше, чем я. С ней ему намного уютнее». С этими словами он начал рассказывать гостям историю жизни своего приемыша, поясняя свой интерес к этому необычному мальчику, но ни словом не обмолвился об утреннем происшествии. На следующий день миссис Клейтер прочитала Гибби маленькое наставление относительно его прихоти прислуживать за столом, предупредив его, что больше так делать не нужно. «Джельтельменам не пристало делать того, за что они платят своим слугам», говорила она. Это несправедливо по отношению к прислуге и так далее. В конце она не удержалась и высказала мягкое удивление по поводу того, как это ему взбрела в голову такая дикая, неподобающая мысль. Гиби принял ее изумление за вопрос или, по крайней мере, за желание понять причину произошедшего. Он подошел к столику, стоявшему у стены, постоял там с минуту и вернулся с Новым Заветом. Положив книгу ей на колени, Гиби пальцем указал на следующую строчку. «А я посреди вас, как служащий». Убедившись, что она прочла эти слова, он снова взял книгу, перелистнул и показал ей еще один стих. «Раб не больше господина своего, а посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Миссис Клейтер рассердилась так, как будто Гиби допустил новую неучтивость, даже хуже прежней. «Подумать только! Сама мысль о том, чтобы кто-нибудь сверял свои повседневные дела и даже прихоти с принципами, взятыми из святыни, слишком неприкосновенной для того, чтобы люди подходили к ней с такой земной и практичной точки зрения». Казалось ей настолько дерзкой и невероятной что она боялась даже представить себе подобное. С того дня в глазу ее разума появился неудобный сучок, от которого она никак не могла избавиться до тех пор, пока он не начал превращаться в лучик света. Стоит ли добавлять, что с того дня Гиби больше ни разу не прислуживал у нее за столом? Глава 44. Грешница Ни один человек не может сам распоряжаться своей жизнью, ибо жизнь, как волна, нагоняет и накатывается на него сзади. Но даже если бы жизненный поток бежал у вас перед глазами, и мы издалека видели его приближение, разве могли бы мы хоть что-то с ним сделать, пока не настанет сегодня и он не добежит наконец до нас? Глуп тот, кто рассуждает, что со своим характером и воспитанием мог бы сделать то-то и то-то, если бы ему вовремя дали знать о том-то и об этом-то. Даже будь он и вправду таким добрым и мудрым, каким себя считает, в лучшем случае он произвел бы на свет плоскую камею с едва намеченными выпуклостями. Ничего по-настоящему объемного, каким он и должен быть сам, ему не сделать никогда. Главная тайна жизни и роста заключается не в том, чтобы измысливать и выдумывать что-то свое, а в том, чтобы соучаствовать в работе уже действующих сил, каждую минуту совершать свой долг, исполняя ту часть дела, что предназначено нам. И пусть будет то, нет. Не то, что будет, такого вообще не бывает, а то, что вечная мысль задумала и приготовила для каждого из нас с самого начала. Если бы человеки поверили, наконец, что их творение продолжается и позволили бы Создателю делать с ними свое дело, поступать с собой так, как горшечник поступает с глины, покоряясь его рукам, послушно вторя его движением и с надеждой действуя в такт, его колесу, они давно научились бы с радостью принимать всякое прикосновение его пальцев, даже если оно приносит с собой острую боль. Они научились бы даже не только верить в Божье предназначение, но и иногда узнавать его, помня, что он пытается привести своих сынов в славу, а то часто они ведут себя как дети, брыкающиеся, и вопящие во все горло, пока мать одевает их и умывает. Конечно, в конце концов, их все равно умоют и оденут, только это будет стоить и многих слез и неприятностей. Подчас они даже оказываются в углу с мокрыми, спутанными волосами, в кое-как напяленных штанишках, до тех пор, пока не придут в себя и не попросят родителей вытереть их насухо, надеть им рубашонку и застегнуть ее на все пуговицы. В тот момент ни Гиби, ни Доналл не пытались противиться тому, что творил в них отец, тому, что мудрая мира всего называют судьбой. По правде говоря, Гиби вообще никогда ей не противился. Что же касается Доналла, то сейчас судьба казалась ему настолько благосклонной, что у него не возникало ни малейшего желания ей сопротивляться. Новая страница жизни была ему очень по душе, и если он не вышел в первые ученики, то не из-за небрежного отношения к урокам, а потому, что кроме учебы он был занят тем единственным занятием, благодаря которому в колодце его существа могла появиться и подняться чистая свежая вода. Он сам продолжал расти. Он слишком жадно тянулся к знаниям, чтобы соперничать со сверстниками, и потому не тянулся за наградами. Что за дело ему было до того, много ли пищи смогут съесть и переварить его товарищи по сравнению с ним. Соревновательность, равна как и жадность, не может породить никакого по-настоящему благородного или воистину благого дела. Мне кажется, в духом смысле эти побуждения одинаково вредны. И только потухший, скучный и вульгарно обыкновенный учитель будет заставлять своих подопечных трудиться из чистолюбивых соображений, стремясь показать всему миру, каких прекрасных учеников он способен произвести, чтобы впоследствии неумные родители приводили ему все новых и новых учеников. Соперничество рядится под целеустремленность. Но на деле является лишь бесовской тенью высоких мечтаний. Модное поветрие в школах и университетах влекут студентам прямиком в это бескрайнее болото. Но мудрые учителя прекрасно это понимают. А мудрость – это та самая черепаха, которая первая приходит к финишу. Сколько учеников с головой и лапами быстрых зайцев наивно полагают, что вот-вот добегут до конца вот-вот добьются наивысшей награды, а на самом деле все это время безвозвратно теряют то, без чего любая награда теряет всякий смысл. На экзаменах Доналл показывал лишь небольшую часть своих приобретений. Но заработанные отметки были честными и делали ему честь. Главное же скрывалось в его мыслях, устремлениях, в его росте, в его стихах, во всем, что однажды может предстать взору моего читателя, если мне случится рассказать историю самого донала. Что же касается гиби, то почти с самого начала обучения мистер Склетер задумал дать ему настоящее классическое образование. Постепенно его подопечный приобретал необыкновенное умение ясно и выразительно писать, отчасти из-за того, что ему приходилось прилагать к этому особые усилия. Его учитель, всегда находившийся в плену условностей, хотел бы заставить гибе подражать тем авторам, которых сам считал мастерами изысканного стиля. Но тот так и не усвоил эту вредную глупость. Его заботило лишь одно – как сказать именно то, что хочешь сказать, а не что-то другое – понять, что сделать этого не удалось, и исправить ошибку, выбрав нужные слова. И если потом люди не понимали, что именно имеет в виду Гиби, то обычно виноваты в этом были они сами. А если порой его манера выражаться казалась им забавной, то только потому, что она была естественнее, нежели их собственный стиль, чтобы улучшить написанное Гиби, им пришлось бы изрядно попотеть. Трудно сказать, почему Гиби был немым. Его опекун почти сразу же обратился к одному из самых лучших и известных врачей – профессору университета, но мнение доктора Скиннера заставило его навсегда оставить всякую надежду на то, что мальчик когда-нибудь заговорит. Сам Гиби ничуть этим не опечалился. До сих пор он прекрасно обходился и без речи. Вот если бы у него не было зрения или слуха, это было бы совсем другое дело. Он не мог слышать одного единственного голоса, своего собственного, а как раз в этом у него не было ни нужды, ни малейшего желания. Что же до его друзей, то чем дольше они его знали, тем меньше печалились из-за его постоянного молчания. Но как только врачи объявили этот дефект неизлечимым, миссис Склейтер поступила весьма мудро, начав обучаться языку глухонемых чтобы разговаривать с помощью знаков и жестов. Она училась сама и тут же обучала этому Гиби. Однако, главной ее заботой были его манеры, потому что вслед за первыми быстрыми успехами тут же последовало некоторое разочарование. Она никак не могла добиться от него той безупречной заученности жестов и выражений, которое принимала за окончательный блеск и отточенность безукоризненного поведения. В нем все равно оставалась та безыскусственность, которую миссис Клейтер назвала «ребячеством». На самом деле это была детская простота, но сама миссис Клейтер не была в достаточной степени ребенком, чтобы ощутить разницу между одним и другим. А разница между ними есть, и большая ничуть не меньше, чем между лбом и затылком. Мистер Склейтер никак не мог добиться, чтобы Гиби научился писать по чужим образцам. Но вскоре обнаружил, что у мальчика появился свой собственный стиль. Так и миссис Склейтер она никак не могла добиться, чтобы Гиби усвоил себе определенную манеру поведения и пускал ее в ход всякий раз, когда появлялся в обществе. Казалось, он просто к этому не способен – как некоторые другие люди не способны обходиться без такой вот усвоенной светскости. Стоит им отложить ее в сторону, как вместе с манерами с них слетает всякая учтивость. Итак, миссис Клейтер была недовольна, но самому гибе вполне хватало того, что его внешний вид и манеры полностью соответствуют его внутренней сущности и состоянию, хотя он никоим образом не желал всегда оставаться таким, каким был. «Немота для него – настоящее благословение», – втайне говорила миссис Клейтер самой себе. «Так он вполне может появляться в любом обществе. Вот если бы он умел говорить, ей никогда не удалось бы сделать из него подлинного джельтельмена, он всегда говорил бы то, что нужно, в совершенно неуместной обстановке и в совершенно неподходящий момент». Под неуместной обстановкой и неподходящим моментом она подразумевала именно такие обстоятельства, в которых это нужное высказывание единственно имело бы смысл и цель. Однако в последующие годы все, кому доводилось познакомиться с Гиби, единодушно признавали его манеры милыми и прямо-таки чарующими. Сам Гиби знал и думал о них ничуть не больше, чем о своей собственной оригинальной манере письма. Однажды вечером по дороге с вечеринки между мистером и миссис Клейтер произошла размолка, скорее всего, по самому пустяковому поводу, который для них самих был ничуть не важнее, чем для нас с вами. К тому времени, когда они добрались до дома, Их обращение друг к другу как раз достигло самой что ни на есть изысканной вежливости и учтивости. Гиби сидел в гостиной, дожидаясь их возвращения. С первой же секунды уже по одному их тону он понял, что что-то не так. Они же были слишком поглощены своей ссорой, чтобы обратить внимание на его присутствие. И продолжали пререкаться, безукоризненно соблюдая все каноны внешних приличий. Но в каждом взгляде и тоне обоих сквозило чувство обиды и желание отомстить. Один взгляд на Гиби, пожалуй, заставил бы их умолкнуть, но хотя они и не осмеливались взглянуть в его сторону, ни один из них не в силу был удержать слетающие с губ недобрые слова. В такой момент любой благоразумный И благовоспитанный мальчик потихоньку выскользнул бы из комнаты. Но разве мог Гиби оставить своих друзей на милость огненных стрел лукавого? Он вскочил и подбежал к маленькому столику у стены, о котором мы уже как-то раз упоминали. Миссис Клейтер не увидела, а скорее почувствовала, как он бесшумная тень уметнулся в другой конец комнаты. И смутно, предугадывая его намерение, со страхом ожидала, что же будет. Ее страх немедленно материализовался в форме большого тома Нового Завета и бледного лица Гиби, полного щемящей грусти, любви и смущения. Он протянул ей книгу, указывая пальцем на строчку, и она не могла не прочитать то, что он пытался ей показать. «Имейте в себе соль» и мир имейте между собой. Не знаю, что именно Гибе думал насчет соли, понимал он это место или нет, да и какая разница, ведь в нем самом соль несомненно была, но вторую часть стиха он понимал так хорошо, что сейчас хотел напомнить о ней двум своим друзьям, сердито брыкающимся под своим супружеским ярмом. Если до этого на щеках миссис Клейтер пылал сердитый румянец, то сейчас они заполыхали еще ярче. Она встала, бросила на немого пророка гневный взгляд, который, казалось, говорил «Да как ты смеешь!» и вышла из комнаты. «Что там у вас?» – спросил священник, резко поворачиваясь к нему. Гиби показал ему те же самые слова. «Это не вашего умодела!» отрезал мистер Склейтер, швыряя книгу на стол. «Немедленно отправляйтесь спать! Какое отвратительное самодовольство!» – воскликнет читатель. Именно так в тот вечер думали о гибе супруги Склейтер. До сих пор они ни разу не ссорились между собою в его присутствии. По правде говоря, они вообще редко ссорились. Многие супружеские пары, любящие друг друга гораздо сильнее, ссорятся больше и меньше, заботятся о вежливости. Гиби же отправился в постель, недоуменно раздумывая о том, что произошло, и пытаясь понять, не завелось ли бревно в его собственном глазу. При первой же возможности Гиби вместе с Доналлом отправились на поиски миссис Кроу. Доналл полагал, что без труда найдет дорогу к ее чердаку от своего дома, но к собственной досаде и к разочарованию их обоих. Вскоре обнаружил, что не имеет ни малейшего представления о том, где ее искать. Он помнил только, что живет она где-то возле реки. В тот день продолжать поиски было уже поздно, и поэтому мальчики решили отложить новую попытку до следующего удобного случая. И вместо этого пошли прогуляться. Однако миссис Кроул никак не могла найти себе покоя. Ее мучили воспоминания о прошлом, и поскольку, по большому счету, они были далеко не из приятных, ей все чаще хотелось взглянуть на то единственное утешение, что оставалось у нее от минувших дней. Наконец, она набралась решительности и в один прекрасный день появилась на рынке в нарядном платье. В тот день, закончив торговлю, она заперла свою лавочку и зажигала на Даур-стрит, к дому священника. «Он и сам не раз переступал мой порог», — говорила она про себя, имея в виду мистера Склейтера, — и хотя от него мне всегда были одни неприятности, я всегда его привечала и ни разу резкого слова ему не сказала. И если он священник и может свободно заходить в дома недостойных бедняков, то по справедливости бедняки должны также свободно входить и к нему. Подбадривая себя этими словами. Она поднялась по ступенькам и позвонила. Был морозный зимний вечер, и миссис Кроул стояла на пороге в ожидании, когда ей откроют. Вдруг страшно захотелось иметь свой дом с жарко-пылающим камином, возле которого можно спокойно выпить рюмочку-другую. Ей пришлось ждать довольно долго, потому что горничная, в обязанности которой входила открывать дверь к гостям, прислуживала за столом. Сегодня мистер Склейтер должен был уйти на церковное собрание и поэтому ужинал раньше, чем обычно. На столе как раз дымился куриный суп, горячий и душистый, когда горничная сообщила хозяевам, что какая-то женщина спрашивает сэра Гилберта. Гибби поднял глаза, положил ложку и уже собрался было встать, когда священник мягко задержал его на месте. гиби повиновался, выжидательно глядя на него. «Что это за женщина?» – спросил священник у девушки. «Вполне прилично одетая, сэр. Наверное, работница?» – ответила та. «Передайте ей, что мы ужинаем. Пусть она зайдет снова примерно через час. Или передаст вам то, что хочет сказать. Или еще лучше, пусть она зайдет завтра утром. Интересно, кто бы это мог быть?» – задумчиво сказал он, поворачиваясь к Гиби. Но Гиби уже не было на месте. Он проскользнул за спинкой стула мистера Склейтера, и тот только успел заметить, как он спешит к двери вслед за горничной. Он так торопился, что забыл закрыть за собой дверь, и супруги увидели, что он радостно бросился навстречу гостье, горячо пожал ей руки и тут же потащил ее за собой. Сама миссис Кроул никак не желала непрошено вторгаться в дом священника. Особенно, когда тот сидел за ужином вместе со своей грозной супругой. Но ей показалось, что Гиби ведет ее не в столовую, а в какое-нибудь тихое местечко, где они могли бы вслазь, потолковать наедине. Она вообще не видела, куда Гиби ее тащит, и на минуту замешкавшись, то ли со своей шляпкой, то ли с каким-то другим предметом вечного женского беспокойства, Шагала за ним, не думая ни о чем другом, пока не очутилась вдруг на пороге ярко освещенной комнаты. Она подняла глаза, вздрогнула, остановилась, почтительно поклонилась сначала священнику, а потом и его супруге, и застыла в нерешительности и страшном смущении. «Вам не сюда, милая», — сказал мистер Склейтер, поднимаясь с места. «Ах, это вы, миссис Кроул, я приму вас в прихожей». Миссис Кролл вспыхнула, сделала шаг назад, но Гибби все еще крепко держал ее за руку. Он метнул на священника быстрый взгляд, который должен был бы моментально уверить его в том, что эта гостья бесконечно дорога его сердцу, и снова потянул ее к столу. Он хотел, чтобы она села на его место. В голове у нее промелькнула мысль о том, что если уж долгие годы она была таким близким другом сэра Джорджа, и сэра Гиби, и каждое воскресенье поила малыша Гиби молоком и чаем с овсяными лепешками, то, наверное, даже сейчас, когда жизнь их обоих так основательно переменилась, она все равно имела право войти в его дом, каким бы роскошным и изысканным он ни был. И пока мистер Склейтер, не желавший обижать сэра Гилберта, медлил, не зная, как помешать ей войти, Она невольно, подчиняясь гибе нерешительно шагнула вперед. Как восхитительно было чувствовать себя в тепле! Как уютно выглядели темно-красные стены, освещенные яркими бликами полыхающего огня! Как чудесно здесь пахло куриным супом! Она подумала, что ей было бы гораздо легче отказаться от виски, если бы ее окружали такие же утешительные удобства, как в доме у священника. А ведь именно он как-то раз сказал ей, что ее душа дорога ему не меньше, чем любая другая душа в его приходе. А потом изгнал ее из весьма почтенного переулка в грязные портовые кварталы. Все это молнией пронеслось у нее в голове, пока Гиби упорно тянул ее к столу, а она неуверенно сопротивлялась. «Гиби, подойди сюда», — позвала миссис Клейтер. По-детски, послушно и доверчиво, он подошел к ней. «Знаете, Гилберт, это никуда не годится», — сказала она довольно громким шепотом, — «нельзя переворачивать все с ног на голову. И если вы хотите быть джентльменом и продолжать жить в моем доме, вы должны научиться вести себя, как все нормальные люди. Я не могу допустить, чтобы такая женщина сидела у меня за столом. Знаете ли вы, кто она такая?» Лицо Киби засветилось. Он поднял руки, потому что уже мог немного объясняться на пальцах. «Она грешница?» – спросил он. Миссис Клейтер кивнула. Гиби крутнулся на пятках и кинулся в прихожую. Пока Гиби разговаривал с миссис Клейтер, ее супруг, как огромный морской кит, мощная власта, надвинулся на незваную гостью, и повлек ее к входной двери, все время разговаривая с ней тоном снисходительного доверия, чтобы загладить всякую обиду, которую она могла почувствовать из-за столь неласкового приема. И вдруг, к его ужасу, Гиби бросился к ней и крепко ее обнял. «Сэр Гилберт!» – немало рассердившись, воскликнул он, сердясь еще сильнее из за того, что считал себя абсолютно правым. Оставьте миссис Кроул в покое и немедленно вернитесь к столу. Джейн, откройте, пожалуйста, дверь. Джейн открыла дверь. гиби разжал руки, и миссис Кроул вышла. Но на пороге она вдруг повернулась. — Что ж, сэр, — сказала она тоном, в котором угадывалась скорее не гордыня, а суровость напополам с горечью обиды и униженного достоинства. — Вы, бывало, частенько переступали мой порог. Да еще и с такими недобрыми словами, от которых у честной женщины вся кровь в жилах вскипит. Но я никогда вас не выгоняла. А вы сначала выгнали меня из моего собственного дома, теперь выгоняете из своего. Что же остается? Разве только выгнать меня из дома Господня? Теперь вам понятно, почему люди вроде меня не слишком-то часто появляются в церкви, чтобы послушать, как вы проповедуете Евангелие. «Да потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да скажи вы мне сейчас, входите, миссис Кроу, и вечер такой холодный, входите, погрейте, съешьте тарелочку супа». То от такой милости вся душа моя согрелась бы так, что дома я, может быть, даже за Библию бы взялась, а в воскресенье в церковь бы заглянула. Уж будьте уверены, так бы оно все и было. В церковь-то ходить легче, чем самой Библию читать да раздумывать, что в ней сказано. Только сейчас я пойду домой к своей бутылке, и грех мой, если это грех, а выпить в такую холодную туманную ночь, будет навечно лежать у вас при дверях. «Да, пожалуйста, миссис Кролл, будет вам тарелка супа?» ответил мистер Склейтер сделанным гостеприимством. «Джейн, отведи миссис Кролл на кухню и...» «Да пошел он к черту, ваш суп!» Вдруг взорвалась миссис Кролл, судорожно выпрямляясь и дрожа от гнева. — Что я, нищая какая? — Скажите, пожалуйста. — Да я о чем вас просила, сэр? О супе или о милости? Пусть Господь сам нас рассудит. Вот увидите. Первые станут последними, а последние первыми. Только сейчас я не первая, а вы, сэр, не последний С этими словами она повернулась и пошла прочь с высоко поднятой головой. «Но знаете, сэр Гилберт», начал было мистер Склейтер, вернувшись в столовую, ноги Гиби исчез. В комнате была лишь его жена, одиноко сидящая во главе стола с недовольным и смущенным видом. В ту же секунду он услышал за спиной стук быстрых шагов и обернулся как раз в тот момент, когда горничная Джейн уже закрывала входную дверь. Сэр Гилберт – Побежал догонку за этой женщиной, сэр, – пояснила она. – Черт возьми! – раздраженно пробормотал мистер Склейтер и вернулся к жене. – Уберите тарелку Гилберта, – велела та прислуги. – Это он опять начитался Нового Завета, – добавила она, когда горничная вышла из комнаты. – Дорогая, дорогая, думай, что говоришь, – ответил ей муж. Он мало смыслил послушание к Господу, но имел кое-какое представление об уважении к религии нет в самом деле мистер склейтер продолжала она я и представить себе не могла какую обузу мы на себя взваливаем но вы же практически не оставили мне выбора этот ребенок неисправим конечно он предпочитает общество подобных женщин именно от таких как она он получил свои первые представления о жизни разве могло быть иначе вы же знали как он воспитывался Чего еще можно было ожидать? — а Воспитывался? — воскликнул священник с булькающим шумом, втянул в себя очередную ложку супа и громко рассмеялся. — Могу себе представить, как он носился по улицам в своих оборванных штанах. — Тогда вам тем более нужно было три раза подумать, прежде чем затевать подобные эксперименты. Мистер Склейтер! — ответила его жена, кладя ложку на стол и откидываясь в уютное объятие своего кресла. Но, по правде говоря, она совсем не жалела, что муж взял на себя обязательства по воспитанию Гиби. Она не могла не любить мальчика, и ее теперешние слова были сказаны с досады, напополам с ревностью из-за того, что он вот так легко оставил и ее, и вкусный ужин и помчался вдогонку за этой женщиной. Даже будь миссис Кролл такой же знатной дамой, как и она сама, — Миссис Клейтер вряд ли было бы от этого легче. Сейчас же она испытывала особое отвращение при мысли о соперничестве с женщиной, в доме было совершено страшное убийство, и которую в результате долго потом таскали по мировым судам. Супруги молчали, пока не принесли второе. И знаете, еще что, мистер Склейтер, вы должны научить его, как это нелепо, пытаться сверять каждый свой поступок со словами, которые, конечно же, были вполне уместными в новозаветные времена, но которые в наши дни никак нельзя воспринимать буквально. Ведь никто же не носит сейчас эти глупые средневековые чепчики или остроконечные шляпы с накидками. Да вы же сами видели. Тут она рассмеялась, и смех ее, хоть и был низким и мелодичным, мало походил на смех настоящей леди, потому что в нем слышалось презрение вместе с ноткой сомнения. Как он бросился на шею этой ужасной особи? А все почему? Он спросил меня, грешница ли она? Я, конечно же, ответила утвердительно. И как же повел себя мой дорогой джентльмен? Тут же кинулся ее обнимать и они рассмеялись вместе. После ужина они вдвоем отправились на миссионерское собрание, где муж выступил с проповедью, а жена сидела рядом и слушала. Наш юный баронет тем временем пил чай на чердаке у миссис Кроул. С того дня Гиби часто и напряженно раздумывал, как бы ему помочь миссис Кроул, и впервые пожалел, что пока не может распоряжаться своими деньгами. Научившись языку глухонемых, Гиби тут же начал обучать этой премудрости Доналла. И вскоре оба они так наловчились, что порой вместо того, чтобы говорить, Доналл сразу начинал объясняться на пальцах. Так что теперь они могли общаться так свободно, как будто у каждого из них был не один язык, а целых два. Поэтому Гиби без труда сообщил Доналу о своем беспокойстве насчет миссис Кроу и желание ей помочь. Мягко сетуя при этом на то, что пока ничего не может для нее сделать. Доналл же при удобном случае решил рассказать об этом самой миссис кроул «Видите ли, мэм», — сказал он в заключение, — он почему-то забрал себе в голову, что вы, как бы это сказать, водите слишком близкое знакомство с бутылкой. Я не знаю, так это или нет, вам лучше судить». Миссис Кролл молчала, наверное, целую минуту. С того самого момента, когда Гиби выбежал из-за стола и оставил своих новых богатых покровителей, чтобы последовать за ней, сердце ее все сильнее привязывалось к нему, а старые воспоминания еще больше возгревали эту новую любовь. «Что ж», — наконец ответила она с завидной прямотой, — «он, должно быть, вспоминает своего бедного отца». И считает меня такой же. Может, я не такая плохая, как он думает, но по большому счету он прав. Надо мне над этим поразмыслить да прикинуть, как быть и что делать. Уж больно не хочется его, соколика-то, расстраивать. Эх, мистер Грант, если есть на этой грешной земле одна чистая христианская душа, так это душа нашего маленького сэра Гиби. «Кто бы мог подумать, что все так будет? Но это от Господа, и если дивно, в очах наших...» «Ох, да, не смотрите же вы так на меня! Уж что-что о библию то я знаю!» Добавила она, увидев, как в глазах донала промелькнуло изумление. «А этот мистер Склейтер... Нет, не погоже мне его злословить. Только я вот что скажу. Может, он, конечно...» и способен вбить гвоздик другой или церковную крышу черепицей покрыть а только мудрый строитель из него никудышний и основание ему не положить договорю «Да же я вам что помню всю библию снова воскликнула она с некоторым торжеством что бы им сделалось продолжала она и ему и ей сыругиби пригласи они меня сесть с собой за стол и съесть тарелочку супа Ведь сам Господь не гнушался даже с брода почище меня. Кто знает, может, наш маленький сэр Гиби еще поможет мне воссесть с ним за одним столом. Не могу. Так мне и хочется называть его маленьким сэром Гиби, ведь его весь город так называл. Только ведь он уже совсем большой и еще вырастет. А что он благородный, так я всегда знала, как себя вести. И отца его сколько знала, никогда по-другому не называла, только сэр Джордж. Ни больше, ни меньше. Честный он был человек. Хороший. Да, сэр Джордж. Хоть он и горбатился над своими башмаками, а по субботам приходил ко мне наверх. И я подавала ему умыться, да чистую рубашку моего мужа. упокой Господи, его душу. «Нет, мистер Грант». Вы не думайте, я не католичка какая, чтобы молиться за тех, кого уже на белом свете нет. Да и что в там проку молиться, как молятся язычники? Нет, молиться надо за живых, чтобы им было во благо. А что до мертвых, то помилуй, Господи, их души. Читателю может показаться, что в тот вечер, еще перед тем, как к ней пришел Донал, миссис Кроул уже успела пообщаться с идолом, живущим в трехсворчатом храме ее кухонного буфета. Так оно, собственно, и было. Но к ее чести скажем, что к концу года она стала пить заметно меньше, чем раньше. И это далось ей ценой немалых усилий, которые перемежались поражениями гораздо чаще, чем успехами. Однажды, пусть те, кто любит копаться в человеческой душе, как в заводных механических часах, Либо сами объясняют то, что произошло в тот день, либо отказываются мне верить, как им угодно. Миссис Кроул вдруг с поразительной ясностью осознала, что еще чуть-чуть, и она напьется так, что не сможет даже встать. Но тогда еще только глоточек, примирительно сказала она себе. Только глоточек, он же последний, больше в бутылке ничего нет. Так, неужели оставлять? Она простала бутылку. У нее получилось почти полстакана, и она одним махом опрокинула его в рот. Но пока она держала виски во рту, чтобы растянуть удовольствие, ее вдруг пронзило странное и грозное ощущение. Ей показалось, что в этот самый момент решается вся ее судьба, что именно сейчас секира кладется у корней дерева ее жизни. Она упала на колени, но не для того, чтобы молиться, как сэр Джордж, а для того, чтобы выплюнуть виски в огонь. Пламя с ревом взметнулось.